Разрешение губернатора чиновников собрали в одном помещении, и Державин раздал каждому эти листы. Лопухин, присутствовавший при этом, не знал ни содержания вопросов, ни ответов на них, так как был дезинформирован о цели миссии сенатора. Губернатор чувствовал себя спокойно и уверенно, зная, что никто не посмеет жаловаться на него. Но Получилось все так, как рассчитал Державин. Он получил официальные письменные свидетельские показания о преступной деятельности Лопухина. Когда Державин попросил губернатора дать на них письменные пояснения, тот понял, что попал в ловушку. Лопухин написал жалобу государю а якобы неправомерных действиях царского посланника повлекших за собой людские волнения грозившими тяжкими последствиями конечно все это было его вымыслом об этой жалобе доверительно сообщил сенатору один из чиновников канцелярии губернатора что дало возможность державину предпринять ряд необходимых мер после окончания сыска державин направил нарочного к царю с уведомлением о подтверждении жалоб на губернатора-вымогателя. 8 января 1802 года император своим рескриптом освободил Лапухина от должности губернатора в связи с начавшимся против него расследованием. Из истории сыска. После смерти императора Павла I манифестом от 2 апреля 1801 года тайная экспедиция была расформирована новым императором Александром I. Ее функции вначале были переданы органам местной власти, однако некомпетентность и непрофессионализм местных органов управления в области политического сыска перевели царя к мысли, что следует создать централизованный орган политического сыска. 8 сентября 1802 года указом Александра I было образовано Министерство внутренних дел, возглавляемое князем Кочубеем. Должность министра занимал с 8.09 1802 года по 24 -11 1807 года, в котором одна из четырех экспедиций ведала политическим сыском и цензурой корреспонденции. Одновременно с этим император учредил при петербургском военном губернаторе тайную полицейскую экспедицию. В секретной инструкции определялось, что тайная полицейская экспедиция обнимает все предметы, деяния и речи, клонящие к разрушению самодержавной власти и безопасности правления, как то словесные письменные возмущения, заговоры, дерзкие или возжигательные речи, измены, тайные скопища толкователей законов, учреждениям как мер, принимаемых правительством, разглашателей новостей важных как предосудительных правительству и управляющим, о смеянии, пасквили сочинителей вообще все то, что относится до государя лично. Тайная полицейская экспедиция должна ведать о всех приезжих иностранных людях, где они жительствуют, их связи, дела, сообщество, образ жизни и бдение иметь о поведении оных. С учреждением Министерства внутренних дел деятельность полиции и информация о чрезвычайных происшествиях в империи освещалась губернаторами путем Представление рапортов на имя министра. В соответствии с указом императора Александра I с 1804 года деятельность петербургской полиции подразделялась на внутреннюю и внешнюю. Внутреннее включало в себя рассмотрение прошений,